Джон Хён зашел в кабинет, и все разговоры тут же стихли. Он сел за стол и посмотрел на Согу и Чанджина. Коллеги сразу отвернулись. «Я возьму на себя всю ответственность», — спустя пару секунд заговорил юноша. «Не знаю, что под этим подразумевается, но это вас особо и не касается. Однако мы все же должны раскрыть дело. Я командир и планирую продолжать расследование». «Вам придется с этим смириться и в нем участвовать, имейте это в виду». Хоть ему и пришлось собраться с силами, чтобы это сказать, никто не отреагировал на его слова. Игнорируя прохладную атмосферу, он перешел к вопросам. «Что говорят в Центральном управлении?» «Пока никаких новостей», — резко ответил Хёк Кын. «А что начальство?» — обессиленно поинтересовался он. Сугу беспокойно оглядел командира, но под острым взглядом Хеккина быстро склонил голову. Вы же отлично справлялись все это время сами. Может вам стоит продолжать расследование самостоятельно и дальше? Хёк Кын раздраженно поднялся с места и подошел к Чанджину. Они сели рядом и начали что-то обсуждать. Сугу не знал, что ему делать, но в итоге тоже вернулся на свое место. Джон Хён остался один, тупо смотря себе в ноги. Что бы он сейчас не предпринял, результат остался бы неизменным. Выходит, причин для сомнений не было. У нас две жертвы. Мы все это знаем, но наше расследование не имеет смысла. Его в любом случае заберет Центральное управление, привычно громко ответил Чан Джин, словно высмеивая слова начальства. «Это серийный убийца». Вы ведь понимаете, что ваша лень не поможет его найти, продолжил Джон Хёна, игнорируя поведение коллег. Да с чего вы это взяли? Обязательно постоянно все усложнять. Два убийства за месяц. Можно предположить, что они продолжатся и дальше, несмотря на ваше расследование. Значит, стоит рассматривать это дело как серийное. Почему вы делаете вид, что это не так? У нас нет никаких доказательств. Улик! «Вы же сами это понимаете!» «Как можно без них вести расследование?» — прокричал Хёк Кын, поддерживая коллегу. Он вскочил и толкнул стул, который от удара отлетел в сторону. «Так вы что, планируете просто сидеть и ждать, когда появится новая жертва?» Джон Хён пытался совладать со злостью. Его голос звучал ровно, но лицо и поза не могли скрыть настоящих эмоций. «Когда я такое говорил?» Лицо Хёккына Кына раскраснелось. Он подошел ближе, словно намереваясь ввязаться в драку. «Вы еще не знаете?» — прорычал командир, не пытаясь отступить. Он никогда не боялся Хёккына, Кына. Скорее, просто не особо с ним общался. «Тогда почитайте документы, которые мы получили из следственного отдела. Люди теперь боятся ходить в одиночку по городу. А дома? Думаете, дома они чувствуют себя в безопасности?» Теперь запирают не только двери, но и окна. Хёк Кын явно удивился необычному поведению начальника, но все еще не успокаивался. Однако Джон Хиону совсем не хотелось кричать или вступать в драку, несмотря на то, что он был выше. Ему вообще не хотелось пользоваться такой любимой коллегой теорией естественного отбора. «Для вас, Чан Хёк Кын, завтрашний день ничем не отличается от сегодняшнего». «Но для кого-то он может стать последним. Разве мы работаем в полиции не для того, чтобы это предотвратить?» Набрав воздуха, тихо спросил молодой человек и продолжил, решив не тратить силы на бессмысленный спор. «Я отправляюсь на место преступления. Вы ведь не поедете со мной. В таком случае займитесь новыми делами». Он был уверен, что как руководитель четко показал, где проходят границы между личным общением и службой. Выйдя из кабинета, он сильно потянул себя за волосы, пытаясь справиться с раздражением. Он уже давно беспокоился, что от излишнего стресса волосы начнут выпадать, но ничего не смог с собой поделать. Он так устал от этой гнетущей атмосферы, что мечтал быстрее вырваться из участка и поехать с Сахен к месту преступления. Он прошел в лобби, где стояло большое растение, которое он толкнул, пытаясь выплеснуть гнев. «Здравствуйте!» Неожиданно раздался чей-то голос, и Джон Хен вздрогнул. Перед собой он увидел смущенного полицейского. Он даже его не заметил сначала, но сейчас понял, что это тот же сотрудник, что был с ним на брифинге. Джон Хион покраснел. Тот видел его глупую атаку на цветок. «Тут просто... Тут сидел жук, и я...» Он не смог закончить фразу, осознав, насколько жалким выглядит оправдание. Пришлось вместо этого улыбнуться и поклониться. «Вы ведь из оперативной группы, верно?» «Да, что такое?» «Тут посылка на имя судмедэксперта, который с вами работает. Сможете ей передать?» «А, да, конечно». Джон Хён взял коробку, сверив данные. На бланке адрес полицейского участка, но в получателях стояли лишь семь букв «СО СЭХЁН». На всякий случай он тряхнул посылку. По ощущениям, в ней лежала книга или тетрадь. Проверив время по часам на стене, он покинул участок.